Андрей пошел рядом с ней, обняв ее за плечи. Вокруг был лес, обыкновенный лиственный лес. Деревья скрывались за пеленой дождя. Андрей старался считать шаги, но все время сбивался. И вдруг услышал. «Вот и все. Мы пришли». Белогурочка скинула с плеча его руку и раздвинула кусты. За кустами было темно. «Там сухо», — сказала она. «Братьев еще нет». «Они должны ждать здесь?» — спросил Андрей. «Да, они отстали или их убили. Но мы все равно подождем. Сейчас им не пройти сквозь щель». «Еп!» — крикнула Белогорочка в темноту. Сделала шаг вперед. Остановилась, прислушалась. Потом с силой метнула в пещеру камень. «Никого нет», — сказала она. «Бывает, что сюда приходит зверь». Я не знаю, как по-вашему, мы его зовем Грих. Белогорочка первой вошла в пещеру. Ее шаги прозвучали в глубине, потом зашуршала. Тут есть сухая трава, сказала она. Иди сюда, можно лечь. Если я сейчас не лягу, я умру. Я тоже, признался Андрей. Мужчины не умеют терпеть. Правда, ты лучше других. У стены была охапка сена, не очень пышная, но все же на ней мягче, чем на камне. Он вытянулся, тело было напряжено, оно не могло расслабиться, ноги гудели и ныли, и Андрей понял, что не сможет заснуть. Он видел серый круг входа и слышал стук капель по листьям. белогорочка устроилась рядом, ее легкая жесткая ладонь легла ему на грудь. Потом Белогорочка повернулась, устраиваясь поудобнее, и положила голову ему на плечо. Голова была мокрой, теплой и колючей. «Эх», — сказала она сонно, — «вся еда с конями пропала». И тут же начала дышать редко и легко, заснула. Андрею хотелось повернуться, но он боялся потревожить девушку. Во сне она забармотала, засучила ногами и теснее прижалась к Андрею. А ему казалось, что он никогда не заснет. И заснул. Хотя Андрей, обычно просыпаясь, мгновенно вспоминал, где он, на этот раз мозг его был столь заморочен вчерашними событиями, что Андрей несколько секунд оставался в блаженной уверенности, будто находится на земле, Может, потому, что увидел, открыв глаза, зеленую мирную листву, пронизанную косыми солнечными лучами. Было раннее утро. Солнце, вставшее напротив входа, пробило листву кустов и еще не грея высветило пещеру обещанием тепла. Андрей протянул руку. белогорочки рядом не было. Он приподнялся на локте. Девушка сидела чуть поодаль. Подтянув коленки к груди, обхватив их руками и глядела на Андрея. Белобурочка была обнажена, и он не сразу понял, почему. Лишь когда сам сел, увидел, что она сняла с себя куртку и меховую юбку, чтобы накрыть Андрея. — Глупости, — сказал Андрей вместо приветствия. — Зачем ты это сделала? Ты же простудишься. — Мне не холодно, — сказала она. — Женщины терпеливые. — Одевайся, — Андрей протянул ей одежду. Белогурочка надела юбку, она совершенно не стыдилась своей ноготы. «Сколько тебе лет?» — спросил Андрей. «Не знаю», — сказала Белогурочка. «Вы, люди небесной стаи, всегда хотите знать, сколько дней, лет, зачем?» «Трудно объяснить, мы привыкли». «Там, если пойдешь вглубь, — сказала Белогурочка, — есть вода. Только иди осторожно, потому что потолок низкий». «Братья не пришли?» «Зачем, спрашиваешь? Если бы пришли, ты бы их увидел». Андрей поднялся, выглянул наружу. Близко к пещере подходил светлый лиственный лес. Белка скользнула по стволу липы, поглядела на Андрея и скрылась за стволом. Закуковала кукушка, будто ее нарочно привезли за три девять парсеков, чтобы утешить Андрея. Андрей вернулся в пещеру и пошел вглубь. Ручеек выбивался из-под стены. Андрей умылся, привел себя в порядок. Вода была очень холодной, даже зубы ломила, когда он полоскал рот.